Глава одиннадцатая Настал решающий день. После занятий я прилетела в общежитие и направилась сразу в душ. Следовало как можно тщательнее избавиться от аромата духов, чтобы он не выдал меня с первых минут. Просидев под струями горячей воды около получаса, хорошенько натерла кожу мочалкой, опять-таки без душистого мыла. Затем высушила волосы. Даниэль нельзи стянула их тугой лентой, надела черную блузку. того же цвета жакет для верховой езды и позаимствованные накануне у Питера брюки. На бедрах они сидели отлично. А вот снизу пришлось подвернуть, поскольку штанины оказались чрезмерно длинными. Высокие черные сапоги с тонкой кожи и на плоской подошве отлично дополнили образ. В половине шестого начало темнеть, что должно было облегчить задачу. Я накинула на плечи теплый плащ и посмотрела на Хлою. Этим вечером соседка была мрачнее некуда «Пора», — сорвалось с губ «Удачи и, пожалуйста, будьте осторожна, взмолилась она Мы обнялись на несколько секунд, и я бросилась к ректорскому дому Экипаж уже стоял неподалеку К великой удаче Сильвестр болтал с хорошенькой старшекурсницей Оба настолько были заняты разговором и обольщением, что не заметили моего появления Впрочем, я ступала крайне тихо. Или это стук сердца заглушал окружающие звуки. Немного помедлив, я тихонько открыла дверцу кареты и кое-как забралась внутрь без подножки. Платье непременно спеленало бы ноги, брюки же предоставили свободу действий. Собственная осмотрительность порадовала, но физическая подготовка не помешала бы. Возничий прилежно исполнял обязанности. Периодически смазывал петли, оттого они... Ни разу не заскрипели. Я учла любовь ректора сидеть спиной по ходу движения и забилась в противоположный угол экипажа, создала перед собой иллюзию в виде черного марева и для надежности накрылась головы плащом. Казалось бы, можно выдохнуть, только сердце билось с каждой минутой все быстрее, угрожая выдать мое присутствие до того, как лошади тронутся с места». Пожалуй, прошла целая вечность, прежде чем раздался знакомый грудной голос. «Все готово, Сильвер?» «Да, господин ректор, можем отправляться!» Доложил кучер, судя по звукам, распахнул перед хозяином дверцу и разложил подножку. Я затаила дыхание и замерла. Настал решающий момент. «Если повезет, то через полтора часа окажусь в Либертауне. Нет? Мало не покажется!» «Тогда в путь!» — бодро заявил глава, но внезапно замешкался. «Кстати, ты не видел поблизости адептку Кукимил? Сегодня мисс не попадалась мне на глаза. Чудесно!» Без особой радости вымолвил лорд Кристендер и ухватился за поручень. Экипаж покачнулся под его весом. Потом еще раз. Под весом кучера, взбирающегося на козлы. Послышался громкий выкрик Сильвестра, щелчок хлыста, и карета покатилась по аллее. Около выездных ворот она замедлила ход. «Добрый вечер, Чарльз. Как обстановка?» Поинтересовался огневик, не выходя из кареты, лишь приоткрыл окошко в дверце. «Тишь да гладь, господин реактор!» Раздался в ответ гнусавый голос молодого охранника. «Адептка Киммел появлялась в поле зрения». «Даже к воротам не подходила!» «Неужели с моей гравюрой или точной иллюзией была ознакомлена каждая сторожевая борзая, и теперь все они знали меня в лицо?» Пронеслась паническая мысль. Мне с трудом удавалось держать рвущийся наружу стон негодования. Чтобы не выдать себя, пришлось сжать челюсти и запастись терпением. «Благодарю за службу, Чарльз!» «Рад стараться!» «Хорошего вечера, господин ректор!» После обмена любезностями экипаж покатился дальше. Несмотря на стук копыт, я четко расслышала протяжный выдох, полный облегчения. Ох, неужели удалось провести ее?» Хмыкнул светловолосый аристократ. «Мечтать не вредно!» Ответила ему про себя и точно так же беззвучно фыкнула. «Даже не верится!» Продолжил он шептать Впрочем, я многое предусмотрел Я, я тоже. тоже Безгласно захихикала следом Больше ректор не произнес ни слова Внутри кареты поселилась относительная тишина Которая убаюкивала не хуже колыбельной Довольная собственной смекалистостью Я сильно расслабилась То и дело засыпала подмерное покачивание кареты Просыпалась и снова впадала в дрему поэтому потеряла счет времени. Окончательно меня разбудила сильная встряска, когда колесо угодило в большую яму. В следующий миг произошло непредвиденное. В правую ноздрю залетела некая пушинка. Стало невыносимо щекотно. Я повела носом влево-вправо, но сделала только хуже. Желание чихнуть то накатывало, то отпускала. Стоило подумать, что высшие силы уберегли меня от беды, Как с губ сорвалось громко «Чи!» Я зажала рот рукой, только поздно. Тишина в карете была потревожена. Даже думать не хотелось, что сейчас произойдет. От дурного предчувствия душа ушла в пятки, сердце в очередной раз замерло, а ладони покрыло противное испарина. «Кто здесь?» Всполошился огневик, зажег под потолком магическую искру и сдернул плащ с моей головы. Фиалковые глаза на несколько секунд расширились По истечении которых маг рассмеялся Реакция совершенно не соответствовала ожидаемой Что на него нашло? интересно, почему я почти не удивлен?» Спросил он сквозь смех, смежил веки и прикоснулся пальцами к лбу «Скорее всего, вопрос был риторическим, но я посчитала нужным ответить» Не знаю, господин ректор Вероятно, по той причине, что без меня и жизнь не та Вернее, поиски артефакта Добрый вечер! Да До нельзя вкрадчиво и листиво произнесла я И пригладила волосы Елозя по голове, подбитый мехом плащ Сильно испортил прическу А ведь я потратила немало времени Чтобы заплести рыжие завитки в крепкую косу Не надейтесь на мою благосклонность Я сейчас же вас высажу Прогромыхал огневик. Пришел таки в себя. Наконец-то! А то я уже переживать начала. Все ли с ним в порядке? Оставите меня одну? Не где к посреди ночи? Жалобно с наигранным испугом прошептала я, приложив к груди сложенные в замок руки. Какая ночь? Сейчас только десять минут восьмого. Возмутился он с неподдельным негодованием. Для успокоения наших душ найму экипаж... и дам Возничему четкие указания доставить вас прямиком к общежитию, чтобы не возникло желание отправиться за мной следом. Вдруг в роли Возничего выступит один из преступников, или им окажется какой-нибудь ненормальный, который захочет поглумиться надо мной, завезет в лесок. Знаете, кто вы, адепт Кимил, Опытный манипулятор. Играете на моих... Голова резко осёкся, втянул носом воздух и продолжил менее пылко: "Играете на моем чувстве долга и ответственности. Будете сидеть в карете!» Безоговорочно заявил он, сдавшись в итоге. Я с трудом сдержала ликование и не захлопала в ладоши. Заглушив слегка эмоции, поспешно произнесла. «Конечно, конечно!» «Как же! Полетите вперед меня, знаю я вас!» Пробубнил маг. «Уже?» Намеренно округлила глаза, дабы изобразить удивление. «Мы ведь недавно познакомились». В намерении смягчить гнев ректора я обворожительно улыбнулась, посмотрела на него, точно щенок на хозяина, и захлопала ресницами. Огневик опешил. Он часто заморгал и озадаченно спросил, откинувшись на спинку сиденья. «Что вы делаете? Кокетничаете?» «Неужели?» — повела плечиком и еще шире улыбнулась, обнажив ряд белых зубов. «Разве нет? Со мной подобный номер не пройдет!» «Попытка не пытка!» Лорд Кристендер покачал головой и рассмеялся, громко, от всей души. Внезапно он превратился в того самого ректора, с которым состоялось мое знакомство, веселого, открытого, невероятно притягательного. Все колючки разом куда-то исчезли. «Вы самая...» «Удивительная молодая особа, которая когда-либо встречалась вам. Вы ведь это хотели сказать?» Закончила за него, не позволив бросить обидную фразу и тем самым ранить меня. Макс снова расхохотался. Он больше не злился. Наоборот, получал удовольствие от нашей словесной перепалки и разговора в целом. В карете повесла тишина, но ненадолго. Ее нарушил лорд Кристендер новым вопросом, который, скорее всего, поедал его поедом. «Как вы узнали, что я собрался в Либертаун? Устроили Сильверу допрос с пристрастием или следили за мной день и ночь?» «Выдавать проговорившего проговорившегося долагу было некрасиво с моей стороны, поэтому взяла и сочинять небылицу». «Ваш возничий не в моем вкусе». Я не стала бы флиртовать с ним, чтобы выудить нужную информацию. На занятия ходила исправно, за вами тоже не следила. Лишь единожды вышла поглядеть, горит ли в доме свет. Всего лишь проявила чуточку внимания и сообразительности. Вдруг я ехал на приватную встречу? Ревность тонкой иглой кольнула сердце, стоило представить, как он обнимает и целует другую. Но уже следующий миг меня охватил страх. Едва окончательно осознала, насколько сильно влипла «Ёжики колючие, как же меня угораздило так! Что теперь делать?» Пронеслись кометы мысли Решив, что подумаю об этом позже, вернулась к вопросу огневика «Стали бы вы интересоваться мною всякого, отправляясь на приватную встречу? Немного ли чести?» «Ничего страшного. Дождалась бы или выбралась бы на улицу, наняла бы экипаж и вернулась бы в общежитие». Отрешенно отозвалась я, уставившись в окно. Глава намеревался продолжить допрос. Но, к моему счастью, карета замедлила ход и остановилась. Вскоре распахнулась дверца, и в проеме показался возничий. «Дальше только пешком, господин ректор. Посреди дороги лежит валун, лошадям его не объехать». Доложил молодой мужчина И остолбенел Заметив, что хозяин не один Мисс Киммел? Голос кучера прозвучал Настолько удивленно Что было ясно Он не верил собственным глазам Добрый вечер, Сильвер Как можно беззаботнее Поприветствовала его Ничего страшного, мы пройдемся Ответил огневик Выбрался из кареты И подал мне руку Я надела тёплый плащ и вложила пальцы в раскрытую ладонь. Его тепло весьма некстати напомнило о прошлой субботе. Удушливой волной пронеслось по телу. Неудивительно, что я не обратила внимания, куда поставила стопу. Как оказалась на самый край подножки, и почти тотчас отправилась в полёт. Сильная мужская рука оплелась тугой лозой вокруг талии прежде, чем коленки и нос повстречались с землей. Все хорошо». Взволнованно прошептал лорд Кристендер «Да, благодарю» Стушевавшись, отозвалась я И незамедлительно была лишена всякой поддержки «Сильвер, разверни экипаж и жди нас, мы скоро» Скомандовал он и подставил локоть со словами «Давайте сделаем вид, что мы обычная супружеская пара Решившая прогуляться по набережной» Ни к чему не обязывающее предложение Заставило сердце забиться в груди раненой птицей Пульс значительно участился Я молча положила пальцы на изгиб мужского локтя И вместе с головой двинулась к морю Со стороны которого дул холодный ветерок Тем не менее, то тут, то там Изредка основали люди Точное расположение камня мне неизвестно Поэтому придется немного поплутать «Я никуда не спешу!» – сорвалась фраза с губ. «Как же домашнее задание и подготовка к лекциям?» Поинтересовался спутник, включив режим ректора. «Не стоит беспокоиться. К завтрашним предметам я подготовилась накануне, поэтому проблем не возникнет». «Признаюсь, мисс Киммел, что не удержался и запросил ваш лист успеваемости. Впечатлен!» Услышав похвалу из уст огневика, порядком удивилась. Не поделитесь, как вы успеваете и учиться прилежно, и влипать в неприятности. Было бы желание. Возможно, я ошибаюсь, но вряд ли именно об этом разговаривает супружеская пара под час прогулок. Раздраженно бросила в ответ. О чем же, на ваш взгляд, разговаривает жена с мужем по вечерам? Насмешливо осведомился Маг. Интересуется у Благоверного, какие планы на выходные Как прошел его день, что нового Вот как у вас прошел сегодня день? Хм. Задумчиво протянул он Сумбурно, даже пообедать толком не успел С утра пришлось разбирать драку между двумя воздушниками Оба отделались последним предупреждением Затем прибежала магистр Анрике И пожаловалась, что кто-то украл весь новый урожай донника Это сделали первокурсники, чтобы высушить, приготовить слабительное И подсыпать кому-нибудь из старшекурсников чай Соседка по комнате рассказывала, что существует своего рода традиция Магистра Анрике также сказала «Искать виновного нет смысла» «После у меня было две лекции» Небольшое совещание и еще три лекции А у тебя, женушка Подобное обращение заставило сердце подскочить к горлу В котором мгновенно поселилась знойная пустыня Не оставив и капли воды У меня? Я дважды нервно сглотнула и попыталась справиться с эмоциями Ничего особенного Контрольное по истории империи Практическое занятие по зельеварению, Хотя... «Был забавный момент. Мой напарник при варке эликсира невидимости перепутал баночки и вместо десяти капель родниковой воды влил на стойку папоротника». «Все секреты выложил или что-то оставил при себе?» – хохотнул Огневик. «Меня поразил тот факт, что он немного разбирается в зельях. Немало, хотя я почти сразу дала ему нейтрализатор. Но моим мужем ему точно уже не быть». Занятный эксперимент. Не помню, когда в последний раз кому-либо рассказывал о событиях прошедшего дня. Но мне понравилось. Кажется, мы пришли. Указал маг на огромный камень, напоминающий по форме человеческий череп. От увиденного отвисла челюсть, поскольку размеры волна превосходили все ожидания. В высоту голова лорда Доу с легкостью доходила мне до груди, в ширину — Не меньше трех футов В придачу прямо под ним Парил магический фонарь Что осложняло задачу Подойдем поближе Предложил ректор И не дожидаясь ответа Повел меня знакомиться с лордом Доу Припорошенного со всех сторон снегом Белая крошка заполнила глазницы Носовые пазухи Скрыла от глаз нижнюю челюсть Если она вообще когда-либо имелась Посеребрила макушку «С чего начнем?» – полюбопытствовала я, раздумывая, как лучше подступиться к грозному незнакомцу «В первую очередь нужно погасить фонарь, а то мы как на витрине в лавке» «Отличная идея!» – поддержала задумку Короткое заклинание, крохотная искорка, сорвавшаяся с мужских пальцев, и свет над черепом погас Повторив дважды подобные манипуляции, огневик потушил еще пару фонарей в непосредственной близости – выставил перед собой руки и принялся сканировать пространство. Несмотря на полумрак, от меня не укрылось, как он нахмурился. «Я накрыл бы нас пологом невидимости для надежности, но здесь повсюду магические потоки. Сдается мне, лорд Доу, местная достопримечательность. Поэтому действовать нужно крайне осторожно, тихо и как можно быстрее». Восприняв его слова за команду, опустилась на корточки возле бездушного незнакомца и отрыла в снегу подобие подбородочного выступа. В надежде отыскать вторую подсказку, попыталась просунуть между челюстями руку, но те оказались намертво сжаты. В имеющихся ямках ничего не нашлось. К тому же они были столь неглубокими, что обычные прохожие уже давно бы обнаружили некий посторонний предмет. — Не выйдет попросить лорда Доу показать язык. Либо мы ищем не там, где нужно Либо лорд Стайлс чего-то не предусмотрел Либо подсказку уже унесли Сейчас посмотрим Глава оттеснил меня Проделал те же действия, что и я Посвятил каменному незнакомцу в рот Попытался вытянуть нижнюю челюсть Ничего Затем встал с другой стороны И принялся искать что-то в затылочной части Хм... Внезапно произнес он, выпрямился и расчистил свод каменного черепа. «Кажется, я нащупал какое-то отверстие. Сдается мне...» Огневик не закончил фразу, вместо этого сунул руку во внутренний карман сюртука, извлек монету и поднес к щели. Стоило ему опустить медяк, как раздался звон. Спустя мгновение путь мелкой денежки повторила яркая искра. Глава заглянул в небольшую дыру и заявил. Внутри пустота. К тому же там полно монет. Выходит, это огромная копилка? Удивилась я не на шутку. Думаю, своего рода местный талисман. Кто-то бросает деньги в море, чтобы вернуться, кто-то фонтан, чтобы сбылось желание. В Либертауне, видимо, принято загадывать самое сокровенное у Волуна. «Не хочу вас расстраивать, но мы опоздали». Маг поджал губы и развел руками. «Почему?» Артефактор оставил подсказку летом, когда производилась выемка монет. В основании черепа есть на то специальное приспособление. Не удивлюсь, если глаза излучали ночью красный свет, а днем в определенные часы раскрывались челюсти. Возможно, они и вовсе были все время разомкнуты, поскольку связаны с хранилищем лишь где-то посередине. Но теперь весь валун пронизан сковывающими заклинаниями, поэтому вокруг столько магических потоков». «Кому и зачем это понадобилось?» — недоумевала я. «Граду начальнику, чтобы не лишиться дополнительного дохода. Зимой людей будет мало, следовательно, особого смысла производить выимку монет нет». Тем не менее, желающих поживиться найдется немало. Поэтому с наступлением холодов лорда Доу опутали нитями. На их разматывание у меня уйдет не меньше часа. Что никак не вяжется со словом «быстро». На нас обязательно обратит кто-то внимание и заявит констеблю. Поделился соображениями ректор и ободряюще добавил. Не переживайте, мисс Киммелл. «Вернемся весной или летом?» «Как летом?» Я настолько опешила, что мой голос прозвучал хрипло и очень походил на скрип несмазанных колес. «Постойте, а если приподнять валун?» Я заметила, что он не соединен с основанием. «Боюсь, у меня не хватит сил!» Огорченно признался лорд Кристендер. «У вас да, но у воды полно!» На моих губах у Микрос расцвела широкая улыбка Благо, рядом море! Я установила руки на уровне груди И принялась плести сложное магическое заклинание Призывая родную стихию прийти на помощь Она откликнулась мгновенно Десятками тоненьких ручейков устремившись к нашим ногам Новый магический посыл заставил их скопиться У подбородочного выступа Лорда Доу Проникнуть между камнем и основанием И начать подниматься «Следите за резервом!» Обеспокоенно прошептал глава, не сводя с меня глаз Я настолько была занята делом, что лишь кивнула Гениальная идея оказалась не столь легкой в исполнении Тем не менее, примерзший валун вскоре поддался И по дюйму в секунду стал взмывать воздух Послышался звон монет, покинувших привычное место Однако ни меня, ни напряженного ректора они не интересовали. Хватит. Произнес Маг, когда нижняя челюсть оказалась в двух футах над землей. Места более чем достаточно, чтобы забраться внутрь и поискать подсказку. Огневик с завидной ловкостью нырнул под валун и скрылся из виду. Только ноги черным пятном выделялись на фоне золотых, серебряных и медных монет. Еще минуточку, мисс Киммел Донесся до меня глухой звук Надеюсь, вы не вспомните все плохое, что было между нами И не сделаете из меня еще один талисман Либертауна И лишиться в итоге ключа и подсказки? Захихикала в ответ Как вы могли так скверно обо мне подумать? Так вот, чем я ценен для вас Хохотнул глава и восторженно воскликнул Нашел! Подсказка у меня Пришлось в буквальном смысле нырнуть лорду Доу в рот, чтобы найти ее Следует отдать должное смекалке артефактора без указаний ни в жизни сыскать Еще и на рыбный клей посадил Я не успела толком обрадоваться Как вдруг над каменной головой зажегся яркий магический фонарь А чуть подальше показалось два мужских силуэта, облаченных в форму городских стражников Завидев меня, они перешли с шага на бег «Скорее!» – поторопил ректора «У нас гости!» Едва маг вынырнул из-под камня Я отпустила потоки, не заботясь о том, что станется с лордом Доу По набережной пронесся оглушительный грохот Который потревожил сон гнездящихся неподалеку ворон. Они разом закапкали и черным облаком смыли в небо «Бежи!» Крикнул глава и махнул рукой Я не успела сдвинуться с места, как стражники прогорланили на всю округу А ну, стоять! И без предупреждения запустили в нас магические сети Лорду Кристендеру не составило труда развеять их коротким заклинанием Однако мы даже попятиться не успели, как один из патрульных создал новые сети А другой достал из-за пояса духовую трубку Заправленную явно парализующим зельем. Они начинают выводить меня из себя! Прорычал мой спутник. Пора их немного проучить. Я понятия не имела, что он задумал. Тем не менее, очень испугалась за стражников, поэтому прокричала следом Нет! План отхода созрел в голове мгновенно. Мощным магическим посылом я заставила воду выйти из берегов И плотной стеной стать между патрульными и нами «Что ты творишь?» Заорал ректор, судя по голосу, он был в бешенстве «Уходим!» — только и сказала я И приставными шагами бросилась к лестнице Магия вытекала из тела, как песок сквозь решето «Неудивительно! Попробуй, удержи подобную толщу воды!» Я ослабела гораздо быстрее, чем ожидала Однако стражникам не под силу было обойти сооруженную стену Ведь она начиналась у кромки воды и заканчивалась у каменной стены Разве что броситься в ледяное море и оплыть преграду Последние ступеньки я преодолевала с помощью лорда Кристендера Родная стихия тянула к себе, словно магнит «Отпускайте уже!» Раздраженно воскликнул он, когда мы оказались на возвышении Стоило разорвать связь, как глава подхватил меня на руки и стремглав бросился к карете «Сильвер!» Гаркнул он со всей мочи, едва та появилась в поле зрения «Готовься трогать!» Несмотря на спешку, ректор помог мне забраться в экипаж Не подгоняя и не подталкивая Только потом запрыгнул сам и хлопнул дверцы. Лошади рванули с места, что ужалены и сразу сотни оводов. Несколько минут натянутой тетивой висело молчание. Но дольше выдержки лорда Кристендера не хватило. Я видела, что он порывался высказаться, отчитать меня и не питало пустых надежд. «Зачем вы это сделали?» Ледяным тоном начал он, подавшись вперед. Я ни капли его не боялась. Поэтому села на край скамьи, сократив расстояние между нами до минимума. Выдержать череду нападок стало главной задачей. Метящие заклинания и магические ловушки не проходят сквозь толщу воды. Стрелять в слепую из духовой трубки патрульные не стали бы. К тому же стена позволила нам быстро уйти. «Выходит...» Хотели защитить меня. Мне не нужны защитники, мисс Киммел. Я был в состоянии постоять за себя и за вас. Взревел маг, заставив меня поморщиться. И выдать себя тем самым, хмыкнула я. Не хватало еще, чтобы вы схлопотали метку или того хуже, были пойманы с поличным. Подумайте о последствиях. Вы лишились бы престижной работы. С меня же взятки гладкие. Я адептка, первокурсница, которая выпрыхнула из-под родительской опеки и ищет приключения на свою пустую голову. Вымолвила с показной беззаботности. К тому же вряд ли патрульные догадались об истинной причине наших действий. Скорее всего, решили, что действовали мелкие воришки. Но даже если стражники неким образом выйдут на меня, хотя я много лет тренировалась не оставлять магический след, мне будет предъявлено, Лишь мелкое хулиганство. Никто не поверит, что дочь влиятельного аристократа пойдет на воровство, зато запросто ради развлечения поднимет валом Вы сказали мне подумать о последствиях, а сами подумали о них? Уже менее эмоционально произнес глава. Только представьте, что вас ждет, если стражники все-таки обнаружат след. Лорд Уитлоу придет в бешенство. Он заставит вас бросить академию или вообще выдаст замуж. Но и это не все. Вы с легкостью могли перегореть, стать обычным человеком. Об этом подумали?» С нажимом спросил огневик, придвинувшись еще больше. «Наши лица оказались так близко, что я чувствовала на губах его горячее дыхание. Мне стоило едва ли не всех усилий, Усидеть на месте и не позволить нашим губам соприкоснуться. «Мой резерв не так уж мал, как вам кажется. На его развитие потрачен не один год», — возмутилась тенью обиды. «И повторюсь, я не могла допустить, чтобы вы пострадали. Раз я втянула вас в поиски артефакта, мне и отвечать в какой-то мере. Насчет отца скажу так. Поорал бы день-другой и перестал. И вообще, перестаньте постоянно опекать меня и на каждом шагу ждать, что я оступлюсь. «Я вам не ребенок. «А ведете себя?» «Как я себя веду?» С вызовом посмотрела на главу. «Безответственно и легкомысленно. Подобное поведение свойственно как раз-таки детям». Он перестал сдерживаться в выражениях. «Вот вы не могли допустить, чтобы я пострадал, иначе бы совесть замучила. А я, выходит, мог». «О моей совести вы не стали заботиться? Вообще-то я мужчина, а не халёная девица. Меня сложно склонить к чему-то вопреки желанию. Не захотел бы, не отправился бы на поиски артефакта. Это моё и только моё решение. Но ведь было ещё что-то. Не так ли, мисс Киммел? Я видел, как вы побледнели после слов, что пора проучить стражников. Рассказывайте!» С нажимом проговорил спутник? и сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Я закрыла на секунду другую глаза и вымолвила. Предпринятое мной действие безобидно. Максимум, что патрульным грозило поплавать в холодной воде и полежать пару дней под теплым пледом с чашкой горячего чая. Ваша же магия причинила бы вред их здоровью. Я не могла позволить, чтобы кто-либо стал жертвой ситуации. Вы бы боевой маг, а я будущий целитель. Мы мыслим по-разному. «За кого вы меня принимаете?» Взвился лорд Кристендер пуще прежнего. «Я ректор, а не преступник. Собирался всего лишь создать темную повязку на их глазах и применить хе -хе, щекочущее заклинание, чтобы они смеялись до упаду». «Мне пришло в голову худшее». Пробубнила в ответ и потупила взгляд, чувствуя себя до да ужасно. «Реджина, Реджина...» Прошептал он спустя некоторое время совершенно спокойно, без капли злости и обиды, и покачал головой. «Давайте условимся, что впредь вы будете всецело полагаться на меня и позволять мне в критических ситуациях принимать решения. Не потому что я ректор, старше, опытнее вас в подобных делах, а потому что мужчина. Мой долг — защищать женщину до тех пор, пока под силу. «Договорились?» Его голос звучал столь мягко и вкрадчиво, что глаза защипало от набежавших слез. Получив заверение в виде кивка, маг продолжил. «По правде говоря, я не считаю вас ребенком и прошу простить за бестактное высказывание». «Вы меня тоже», — просипела в ответ и замолчала, не зная, что еще требуется говорить в подобных ситуациях. Несмотря на взаимные извинения, оправдания и раскаяние, напряжение между нами сохранилось. Благодаря ему в карете до самого Бронгвеля царило тягостное молчание. Мак не предпринимал попыток взглянуть на найденную подсказку, а я? Я не осмеливалась даже заикнуться на ее счет. Да и после инцидента на набережной бурной перепалки в карете было как-то не до артефакта. Лишь на подъезде к академии огневик потревожил относительную тишину. «Как себя чувствуете? В состоянии идти завтра на занятия?» В каждом его слове слышалась неподдельная тревога. Впрочем, он на протяжении всего пути бросал на меня взволнованные взгляды, следя за состоянием. «Если хотите, то могу прямо сейчас выписать вам освобождение. Отлежитесь, наберетесь сил». «Благодарю за беспокойство, господин ректор. Со мной правда все в порядке». Как можно ласковее произнесла я. Приду в общежитие, выпью чашечку горячего шоколада, постою под водой с полчаса и лягу спать, а утром приму тонизирующую настойку. Не буду настаивать, но не стесняйтесь обратиться в случае ухудшения самочувствия. Непременно, — ответила я, когда лошади замедлили ход. Вскоре нашим глазам предстал возничий. Он подал мне руку и помог спуститься. спокойной ночи адептка кимил пожелал на прощание глава благоразумно оставшись в экипаже не хватало чтобы нас увидели вместе я вернула ему фразу и понеслась на третий этаж у двери перевела дыхание и нажала на ручку ты что то рано удивленно пролепетала хлоя едва мы пересеклись взглядами как все прошло хуже некуда глаза невольно закрылись и весь ужас сегодняшнего вечера пронесся перед внутренним взором я наступила на самолюбие ректора и каблуков топтала в грязь «У, у у тебе не позавидовать как обладательница четырех братьев уверенно заявляю что мужчины этого очень не любят произнесла она сознанием дела хотя кому я рассказываю у тебя самой есть тому яркий пример Кстати, твой отец ни на одно письмо не ответил. Пример есть, только урок не усвоен. Протяжно выдохнула в ответ и устало опустилась на стул. Я так и думала. Сейчас пожелаю ему спокойной ночи, завтра трогать не буду. День рождения, как никак. А чего такая бледная? Не здоровится? Хлоя встала с кровати и пристально посмотрела мне в лицо. Было дело! махнула рукой, не желая вдаваться в подробности. «Ты же не думаешь, что у меня состоялось свидание с лордом Кристендером?» «В зеркало на себя глядела?» — хохотнула подруга. «Даже самые непритязательные мужчины при виде тебя зашарахаются. Что уж говорить про главу?» «Резерв сильно истощен», — верно подметила она. «Сражалась с кем? Или вознамерилась реку осушить?» Изучив новое заклинание, от ответа меня спас неожиданный стук в дверь. Хлоя заметно напряглась и поинтересовалась. «Кого ты ждешь?» «Я нет. Ты, видимо, тоже. Значит, ошиблись комнатой». Вопреки усталости подошла к двери и сильно удивилась, увидев позднего гостя. «Сильвер, что случилось?» «Господин ректор велел передать вам». Мужчина протянул корзину, пожелал спокойной ночи и испарился прежде, чем я успела что-либо ответить, тем более понять, что происходит. Вернувшись в комнату, сняла крышку и нахмурилась. Чего только не было внутри. И фрукты, и шоколад, и кусок ветчины. Еще нашлась записка, выведенная явно наспех. «Желаю поскорее восстановиться». «Еще раз приношу извинения за неиздержанность в высказываниях. Лорд Д. К.» — прочла Хлоя, внезапно появившись у меня за спиной. «Похоже, не только ты наступила на его самолюбие. Да вы два сапога пара!» «Может, мы и правда два сапога, но явно от разных пар?» «Хм...» — протянула соседка, отщепнув круглую виноградину от увесистой грозди. и немытую положила в рот. Как фривольно он подписался. Не ректор, не лорд Кристендер, а лорд Д.К. Пожалуй, я заберу слова обратно насчет того, не ходила ли ты с ним на свидание. С издевкой вымолвила она и залилась смехом. Подруге доставляло немало удовольствия потронивать надо мной. Недолго думая, я тоже отщипнула виноградину, да покрупнее. и запустила похлое, Жаль промазала. «М, м Какой аромат исходит от записки!» Продолжила она, едва поднесла листок к носу, и шумно втянула воздух. «Хорошо слышен лимон, мята и, на мой взгляд, бергамат. Необычное сочетание. Не удивлюсь, если парфюм для ректора изготавливают по индивидуальному заказу. Кстати!» «Не знаешь, что у него за титул?» «Без понятия». Пожала плечами и принялась переодеваться. «Вероятно, барона». «Ты у нас, графиня. Нескладно выходит, однако. Как думаешь, стоит ли терять общественный вес, положение и уважение ради такого красавца?» «Готовь горячий шоколад, я в душ». «Еще одно слово, останешься без десерта», пригрозила я, потрясывая указательным пальцем. «Молчу!» – виновата вымолвила Хлоя и снова захихикала. Я возвела глаза к потолку, покачала головой, отправила отцу письмо с пожеланием спокойной ночи и последовала в душевую, чтобы смыть усталость дня и пополнить магический резерв.